Патрик Зюскинд Парфюмер История одного убийцы Часть первая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 И если это имя, в отличие от имен других гениальных чудовищ, вроде Де Сада, сен жюста Фуше, Бонапарта и так далее, ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гриной уступал знаменитым исчадием тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивались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 В тот день пребывал в хорошем настроении, и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но постановили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, которые для начала в качестве платы за услуги предложили 3 франка в неделю.